Глава 18. Когда последним из воды вытащили тумана, все просто рухнули на камни. Я уже ни о чем не думал. Мозг просто отказывался соображать. Зуб на зуб не попадал от холода. Надо вставать. Нельзя лежать на камнях в мокрой одежде. Так можно окончательно замерзнуть и сдохнуть. Вставайте все. Прохрипел туман и сделал попытку подняться. — А мне уже хорошо стало. Я вроде пригрелся даже. Туман только подняться требует. — Вставайте, млядь! — снова крикнул туман. Открыв глаза, я увидел, как он стоит на коленях и трясет клепу. С матами и кряхтением мы встали. Огляделись по сторонам. Вроде дырок этих, которых живут слизняки, вокруг нас нет. Да мы тут сейчас только шуму произвели, что будь они тут уже давно бы напали. Сколько нас? Снова прохрипел Туман. 12, ответил я. Я еще всех в воде посчитать успел. Оружие? Снова вопрос от Тумана. Быстро провели инвентаризацию. На 12 человек у нас оказалось 4 автомата. Пять пистолетов и по паре магазинов. Ну и по ножу всех. В и да мечи. Все остальное утопили в этой реке. Драные, мокрые, избитые, Кое-как стоящие на ногах, Мы представляли собой, ну, очень печальное зрелище. Практически без одежды, оружия и обвесов. Все потеряли. Хрен с ним с обмундированием. Нам нужно отжать одежду, развести огонь. «Но первым делом найти отсюда выход». «Если на нас сейчас снова навалятся слезники, я даже не знаю, сможем мы отбиться или нет». Полукет молодец. Он молча показал нам рацию, как он ее умудрился сохранить уму непостижимо. Вторую показал Ватари. «Мы все свои потеряли, а ведь до боя мы были упакованы всем с ног до головы». «Полукет, Ватари, вперед!» Снова прохрипел туман. «Ищите выход. СОБР замыкаете. Раненых в середину. Никому не разбредаться дальше метра. Надеюсь, тут нет этих уродов». Двинулись. И мы поковыляли. Я снова потерялся во времени, не знаю, сколько мы так шли. До этой дырки, через которую, еще будучи в воде, мы увидели небо, добраться было нереально. Она слишком высоко. А Человека-паука среди нас нет. Точно так же, как нет ни веревок, ни креплений для лазания. Пару раз делали привал. Снова темно, ничего не видно. Мне было уже все равно, нападут на нас или нет. По приказу тумана все отжали одежду. В кромешной темноте был только слышен лязг зубов и маты. Держали все друг друга за руки, и остатки одежды каждые десять шагов делали переклички. Потеряться тут можно было мгновенно, вообще без напряга. Оставшийся факел потух в начале нашего пути. Идущие впереди ватари с полукедом предупреждали нас о препятствиях. И сдается мне, что им было гораздо страшнее. Ведь мы-то за ними идем, а они первые, выставив перед собой мечи, ожидающие каждую секунду нападения. «Привал, пацаны!» — взмолился Апрель. «Не могу больше!» «Нельзя останавливаться!» — сказал кто-то в темноте. «Кажется, это няма был. Мы и так уже два раза останавливались. Больше не встанем. Идем. Все идем!» И мы снова шли. Буквально тащили друг друга. Наконец, когда я уже думал, что мы отсюда не выйдем, впереди показался свет. «Свет!» — громко крикнул Полукет. «Есть выход!» Хотелось и плакать, и смеяться. Эти его слова придали всем сил. Мы мгновенно взбодрились. Точно, вон выход. Только надо еще вскарабкаться на те большие камни. Снова сначала подсадили полукеда, за ним аватаре, потом залезли все остальные. И еще шагов через пятьдесят мы вышли наружу. Господи, какое же это счастье рухнуть мордой в песок, в горячий песок. Выбрались, мать вашу, лёжа на спине громко сказал слева. Выбрались. На горячем песке мы довольно-таки быстро пришли в себя, отогрелись. Скинули с себя всю одежду, обувь, остались кто в трусах, а кто голый. Блин. А ведь потом песок везде будет, как идти-то? И куда идти? Кто-нибудь родник видел рядом, спросил Туман, раскладывая на камнях одежду для просушки. «Был там сбоку, кажется», — вяло махнул рукой лежащий няма. «Только у нас все равно фляг нет». «Впереди километрах Духа, Азис, внезапно сказал подошедший отаре, «Нам туда надо всем. Тут только скала, я успел немного осмотреться». «Вот же, блин, якудза! Он двужильный, что ли?» «Бегает тут вокруг нас в трусах этих своих японских. Наколками светит во все стороны и с мечом наперевес». И уже осмотреться успел. — Скоро темнеть будет, — посмотрев на небо, сказал Полукет. Мы чё, весь день не зубыли? — ошарашенно спросил я. — Смотрю, другие ребята тоже глазами хлопают. — Ага, — кивнул наш Лостёна, — до темноты пару часов. Мы весь день не зубыли. — Охренеть, — сплевывая на песок, — сказал Слива, — как будто пару часов пролетело. «Поднимайтесь, девочки!» — снова сказал Туман. «Нам надо добраться до оазиса!» Тут же раздался дружный выдох. Никто не хотел уже никуда идти. Но, думаю, каждый из нас понимал, что тут нам на ночь точно оставаться нельзя. Надо идти в оазис. Там и еда, и вода, и укрытие. Тут непонятно, какие звери по ночам бегают. «Есть связь?» — спросил Туман у Колючего. Тот уже взял рацию полукида и крутил ее на стройке, держа в руках. Рация хоть хорошая, водонепроницаемая. Нет связи, ответил Собровец. Но если забраться вон на ту гору, прищурив глаз, он показал на небольшую возвышенность в оазисе, можно попытаться достучаться до наших. Рация в Атари тоже не ловит. Правда, я не знаю, как далеко мы от точки нашего входа. Наша расстрелянные машина они наверняка нашли, а вот где нас искать дальше, никто не знает. Вставайте, мужики, пошли. Обувь только наденьте. «Полукет первый», — тут же сказал Туман. «Само собой», — ответил тот. «Мы хоть согрелись. Одежду, вернее, те тряпки, что от нее остались. Кто одел, кто просто в охапку взял. А вот обувь надели все». Шли друг за другом в цепочку. Нас так полукет поставил. С ним мы как-то привыкли не спорить в таких ситуациях. Через минут двадцать все захотели пить. Жарко пипец. От песка жар сквозь обувь аж чувствуется. Свои штаны я накинул на спину, а кусок футболки повязал на голову. Да автомат. Его я так и не смог бросить в воде. Автомат стал весить тонну. Да уж. Войско наше выглядело как бомжи какие Я то и дело ловил улыбки ребят, но если улыбаются, значит живые. Побитые все, поцарапанные. Риф вообще весь полосатый от царапин. Я только уже снаружи увидел, что у него помимо рожа еще и живот весь в ссадинах. Но ничего, идет вон, большой ему помогает. — Скатов будем ловить? — внезапно спросил, остановившись полукета, показал мечом направо. — Вон лежат охотятся. До оазиса нам осталось метров 150 пятьдесят Ловим, принял решение, а что то что-то надо. Я не сомневаюсь, конечно, что там живности полно, кивнул он на оазис, но ее еще поймать надо, и стемнеет скоро. Главное, воду найти, огонь, я думаю, разведем. Давай, дружище, лови парочку скатов, допрем. Полукет быстро огляделся вокруг, подобрал пару камней и один отдал в отари. Затем Полукет что-то потихоньку сказал ему, я не слышал. После они сделали несколько шагов в указанном сластенном направлении и одновременно бросили камни. Скаты мгновенно свернулись. Не мешкая, оба тут же рубанули своими мечами по песку. Показалась кровь. «Готово», — коротко сказал Полукет и, присев, схватил ската за крыло и дернул на себя. Обоих скатов мы еле дотащили до оазиса. Тяжелая зараза, каждый килограмм по 70, наверное. Оазис оказался джунглями, как и наша азис разборка. Пальмы, кокосы вон висят наверху. Недолго думая, в атаре с легкостью обезьяна тут же забрался на ближайшую пальму и срезал около десятка кокосов. Ох, с каким же наслаждением мы выпили из них жидкость. Сушняк был, как после хорошей попойки, даже, может быть, сильнее. «Двигаем дальше», — посмотрев на небо, словно оценивая, сколько осталось до темноты, сказал туман. «Ищем укрытие какое-нибудь, кокосы с собой тащим». Джунгли жили, птицы заливались вовсю. Чирикали, орали, что-то щебетали на своих языках. А вот прорываться нам пришлось через заросли. Первыми пустили большого аватария, и они прорубали сквозь обильную зелень тропинку. Мы двигались совершенно без направления, просто двигались. Когда только подошли к оазису, я попробовал оценить его размеры. Ну, что можно сказать. Оба его конца я видел. Длину он с 2-3 футбольных поля. А вот какая его ширина, непонятно. Дальше в его глубине виднелось пару гор. Про ту, которая выше и говорил Кальвичев около скал, когда мы отогревались на песочке. Про нее он говорил, что надо попробовать забраться. И тогда возможно, что рация, которую сохранил Полукет, сможет добить до наших товарищей. Шли осторожно, смотрели по сторонам, так как тут тоже могут зверюшки бегать. И зверюшки довольно-таки опасные. Минут через 30-40 вышли к другой горе. И у меня возникло ощущение, что мы поднимаемся наверх. А вот эту гору мы не видели снизу. Пальм с растущими на них кокосами было огромное количество. Попадались и деревья с фруктами. Фрукты были нам тоже знакомы. Стараясь особо не терять времени, сорвали и съели несколько штук. Скоро стемнеет, надо место для ночлега найти. «Смотрите, мужики!» — воскликнул Большой. Забравшись на пригорок, на котором он стоял, и отведя в сторону ветки, я понял, что удача наконец-то повернулась к нам лицом. Видимо, за все наши сегодняшние страдания. Перед нами метрах ста был райский уголок. Гора, а под ней небольшое озеро, и даже отсюда было видно, насколько там чистая вода и плещется рыба. Лучшее место для привала ночевки и приготовления пищи пожелать нельзя было. До озера уже добирались с последних сил. Никаких пещер тут не было. Зато был навес из скалы. Мы как раз все под ним и уместились. С двух сторон он был закрыт огромными валунами. Туман, не давая нам расслабиться, тут же распределил всех по работам. Одни забирают хворост, разводят огонь. Другие рубят листья и делают лежанки. Третьи разделывают и готовят к жарке ската. В Атаре он отправил ловить рыбу. У меня прям силы появились откуда-то. Быстро все сделали, запалили костер и полезли в воду купаться. Какой же кайф. Водичка нереально теплая. Градусов 28 точно есть. А чистая-то какая. Но вам все видно. Я даже нырнул, попытался его достать. Куда там? Глубоко. Быстро искупавшись и напившись, приступили к готовке. Есть хотелось нереально сильно. Но в данный момент еще хотелось смыть с себя песок, которым мы все извалялись, когда вылезли из пещеры. Чесалось от него все очень сильно. А когда еще по джунглям этим сейчас прорывались, зуд только усилился. Ватари поймал с помощью палки несколько больших рыбин, и мы для них развели еще пару костров. Полукет нам огонь развел, как индейц какой, палочками. Еще через некоторое время по нашей временной стоянке поплыл умопомрачительный запах жарящихся скатов и рыбы. Натаскали кокосов, фруктов. «А жизнь-то налаживается!» С полным ртом мясо ската пробурчал слива. «Это да. Тут он был прав. Мы все сидели небольшим кружком и ели, пили воду и снова ели. Отсутствие хлеба и соли нас, конечно, немного напрягало, но не сильно». Вкуснейшее мясо ската и рыба полностью компенсировали их отсутствие. Я дежурю первый, сказал туман сыт и рыгнув. Большой через два часа. Следом в атаре. Дальше ты, ты, ты, потыкал он пальцем ребят. Надеюсь, никому не надо говорить, чтобы не вздумали заснуть. Пока туда-сюда стемнело. Хорошо, что мы лежанки себе раньше сделали. Плотно поев, тут же все вырубились. Мне кажется, я только на огромные листья лег и закрыл глаза, как уже спал. Сил лезть на гору и пытаться наладить связь у нас уже ни у кого не было.